Однако утром его уверенность в Гуринове сильно поколебалась, когда он увидел в потрепанном бежевом джипе на заднем сиденье сонную Меркулову. За рулем сидел араб с мятым морщинистым лицом, он дремал с открытыми зеленоватыми глазами. — Какого лешего? — Олег дернул Гуринова за руку, остановив в нескольких метрах от машины. — Ты в своем уме брать ее с собой? — Во-первых, мы направляемся на встречу с агентом. Во-вторых, это не прогулка. А поедем мы по территории, где идут боевые действия. — А в-третьих, нам нужна женщина, — подхватил Петр Знаешь, когда в машине женщина, это резко снижает количество вопросов. Три мужика — повод досмотреть или обстрелять. Когда среди нас женщина, это почти семья. Я выдам ее за свою жену. Абдулбари выправил документы, что она законная. По мусульманским законам супруга ей ничего не грозит. К тому же она говорила, что сотрудничает с ФСБ давно и плодотворно. У нее нет допуска. Она тебе просто заморочила голову. Это сообщение нисколько не смутило Гуринова из чего Ермилов пришел к неутешительному выводу. Петр все прекрасно понимает, но сделает по-своему, задействовав Меркулову фактически в темную, воспользовавшись ее природным и профессиональным любопытством и тем, что она не робкого десятка. Неужели ты не понимаешь, она захочет сфотографировать, снять на камеру, сделать запись на диктофон, она подставит нас, буквально застонал Ермилов. Я сейчас пойду в штаб и доложу в Москву своему руководству о твоем самоуправстве. Ты ведь хочешь встретиться с шотландцем? — Я предлагаю самый безопасный вариант. — Олеся едет с нами добровольно. — Мы с ней договорились. Она наберется впечатлений. Писать будет о чем угодно из увиденного. Кроме... — Петр поднял палец. — Наших с тобой дел. — Чушь, вздор. Она не применит сунуть нос во все. Как отнеслись ее оператор и фотограф к поездке? — Они не знают. Она от них удрала. — Ну что ты хватаешься за голову? — Олеся оставила им записку. — Я предупредил твоего Сливенко. — Я считаю это безумием. Не хочу и не могу брать на себя такую ответственность. — О, Господи! Ну, я беру эту ответственность. И за тебя, кстати, тоже. Горинов закатил глаза. — Да и Меркулова твоя, взрослая девочка. Как я ей запрещу ехать? — В таких операциях не могут участвовать люди гражданские и непосвященные. Нас с тобой снимут с должности, а то и уволят. А может, и под суд. — Но ты паникер. — Вот, читай. Он нехотя вытащил листок из нагрудного кармана куртки, напоминающий строятрядовскую штормовку советских времен. Ермилов прочел расписку и в том, что она полностью отдает себя отчет в происходящем. — Это напоминает, прошу в моей смерти никого не винить, — связался черт с младенцем. — Эту бумаженцию нам мой Плотников и твой Уваров прибьют на кружку гроба вместо государственного флага. — Ладно, — признался Горинов. Я посолил ребятам из JPG привести русского журналиста, и мне нравится, что их идеи в нашей прессе в последнее время искажают. — Ну, дескать, продались они американцам и все в таком духе. Разве это не так? А главное, Ермилов почувствовал, что краснеет помимо воли. Ты не мог найти на базе любого другого журналиста. Их тут всегда пруд пруди. Она вроде как доверенное лицо. Не понапишет, не посоветовавшись. Мы убьем двух зайцев. Ублажим курдов, они не станут препятствовать встрече с белокасочником. А во-вторых... — Я же объяснял. Женщина в машине — это более умиротворяющее зрелище, чем трое угрюмых мужиков. Да и что она тебе? Это личное, что ли? — Иди ты, — вспыхнул Ермилов. — Не мери по себе. У него чуть было с языка не сорвалось то, о чем бы он впоследствии пожалел насчет прижитого от Курдянки Гореновым сына и его отношений с телохранительницей, погибшей в Северном Ираке. Вовремя встряла Меркулова, высунувшись из окна машины и спросив, — Ну, мы едем? — Олег Константинович, сделайте лицо попроще. Я наперед знаю все ваши возражения. Не стоит сотрясать этот чудесный, свежий, средиземноморский воздух. Из машины меня можно выволочь только силой. Вы же не будете драться со слабой женщиной и отбирать у меня мой журналистский хлеб. — Делайте, что хотите, — устало отмахнулся Олег. Он сел на переднее сиденье, поставив автомат между ног и протянул руку сирийскому разведчику. — Я вообще англичанин, если что. Гуринов вернулся в модуль, оставил расписку Олесе в металлическом шкафчике, запирающемся на ключ. Затем он заставил Меркулову переодеться в никап прямо поверх джинсов клеш и синей джинсовой рубашки и велел молчать, если их остановят, и покорно уставиться в пол. Ни в коем случае не зыркать по сторонам и не смотреть в глаза мужчинам. В городе они купили сигарет для Гуринова, приличный запас питьевой воды и несколько пачек сухого печенья. Все время, пока Горинов с Ермиловым продолжали доругиваться, абдул -Бари молчал, не вмешиваясь. Только когда в машине стихли жаркие споры, а Меркулова, кажется, уснула под своим никабом, он спросил на сносном русском языке, «Ну что, успокоились, горячие финские парни?» Горинов с Ермиловым переглянулись и рассмеялись, не ожидая подобной остроты от араба. «Надо думать, как не нарваться на нехороших дяденек в черных повязках», продолжал шутить Абдулбари. Но в его голосе сквозила серьезная озабоченность. — Надеюсь, ваша девушка умеет стрелять. Я для нее тоже автомат захватил, а то она из нашей веселой компании окажется самой легкой жертвой. — Умею! — раздалась суровая реплика из-под Никаба. — Потенциальной легкой жертвой. Она не спала. — Да и как уснешь тут. Вокруг местность становилась все более мрачной, и все более явственнее проступали последствия войны. Воронки вдоль дороги, разрушенные дома. Джип давно проехал последние КПП и потянулась ничейная земля. Местные давно отсюда сбежали, а боевики откатились, исчерпав тут все ресурсы — воды, еды и боезапаса. Прятаться в развалинах было небезопасно, а правительственные войска еще не успели разминировать остовы домов. «Средств и сил не хватает на разминирование», — словно услышав мысль Олега, сказал Абдул-Борис Горичу, — «какую страну развалили!» — Петр знает, он видел, какая она была. — Да, — кивнул Геринов. Приезжал сюда, до вторжения враг американцев в Дамаске, купил отличные нарды. Он поглядел сбоку на Ермилова, обращаясь к нему так, как только Олег из присутствующих знал про то, что Петр — погорелец в недавнем прошлом. Только их и привез в Москву. Меркулова не полезла с вопросами, хотя Олег физически чувствовал исходящие от нее флюиды любопытства. Но, по-видимому, сейчас превалировал страх. Он перехватывал горло и у самого Ермилова, не кстати подумавшего, что будет с Люшкой и как она одна поднимет Наташку, хотя уж Петька и Васька взрослые. Он отмахнулся от этих мыслей и крепче ухватился за ствол АК. Последний раз он стрелял из автомата в Чечне. Последние годы больше практиковался в стрельбе из пистолета, сдавая ежегодные нормативы, но сейчас не было под рукой короткого ствола, как называл пистолет по убоповской привычке Богданов. Почти с нежностью Олег вспомнил о преданном Богданыче, получившем тяжелое ранение, но вытащившем раненого столичного следователя с линии огня при подрыве в Чечне. Ту часть провинции Длип, по которой сейчас ехал пыльный джип с тремя мужчинами и одной женщиной в Никабе, формально контролировали правительственные войска. Но боевики еще тут шастали. Вспыхивали периодические перестрелки, а то и бои. С разведчиком Мухабарата КПП правительственных войскам не страшны, Но можно влететь в спонтанную перестрелку, или, перегородив дорогу, их могут встретить бойцы джебхатан нусры и подобные им мрази, прикрывающиеся святым знаменем ислама. Им удалось проскочить Идлиб через несколько часов напряженной дороги, краем, путями, известными Абдулбари бари с остановками, когда сириец кому-то звонил и вел то веселые, то нервные переговоры. Горенов не вмешивался и не комментировал, сделав для себя вывод, что местные ребята, которые в войсках и властных структурах в это смутное время вспомнили старые племенные связи, традиционные междоусобицы, негласно, но настойчиво требовали денег за проезд, а то они, дескать, не гарантируют, что игиловцы не нападут. абдул -бари чувствовал себя неловко перед коллегой из Москвы. Ермилов, щурясь от солнца, глядел в окно на разрушение, понимая, что здесь, неподалеку, в Ханше и Хуне, провинции Идлип, как раз весной шуровал шотландец со своими подручными из белых касок. «Кстати, когда вернемся, можем слетать в Аш-Шайрат. Я договорился с ребятами. Хочешь посмотреть на последствия авиаудара?» Горенов, в отличие от Олега, уже оптимистично строил планы на ближайшее будущее. «Я тоже хочу», — дала голос из-под никаба Меркулова. «Но туда можно и с фотографом, и с оператором. Они мне и так не простят сегодняшнюю поездку». — А ты меньше болтай, — посоветовал Петр, не то в шутку, не то всерьез.